И золотые весенние вспылохи расцветали на небосводе. Оранжевые и лиловые лучи боролись в вышине словно воздушные драконы, извиваясь и заключая друг друга в объятие. Когда вспыхивали последние огни, я заставлял работать своё воображение. Мне хотелось представить себе, что Амахитхи шепчет мне, сливая свои голоса с шурхом откатывавшихся от берега волн: "Нет, мы вас не убьём сегодня, не убьём". Потом я возвращался на маяк.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 Аннерис чуть не боялась. Возможно, она просто не представляла сибирской опасности нашего положения. Ей было не в домёк, что строители маяка не позаботились о том, чтобы установить на нём громоотвод. Мы об этом знали. В любую минуту мы могли быть испеплены, как муравьи под лупой злого мальчишки. И так, пока Аннерис заворожённо смотрела на молнии, мы с Батисом пригибали головы и молились как могли, подобно доисторическим людям, которые были беззащитны перед лицом стихии.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 Разведить свою винтовку в бати, зачем в амахитхов? Он не знал о том, что самым мощным зарядом взрывчатки, который он поднял с португальского корабля, был я сам. Теперь каждой ночью фитиль моей динамитной шашки воспламенялся, и сколько раз мне удастся задуть его,